Глава 15 Со Святозаром я встретился в небольшом кабинете моего родового особняка. Того самого особняка, который построили к роду моей жены и в котором ей пока так и не удалось родить. Высокий, крепко сбитый старик в белоснежной рясе с красным орнаментом по вороту и в белоснежной же мантии сидел в кресле прямо передо мной и не сводил с меня глаз. но ну, а я с любопытством разглядывал его. Несмотря на почтенный возраст, он настолько ровно держал спину, что красоте его осанки мог бы позавидовать любой юный аристократ. Казалось, будто старик проглотил свой посох, чтобы добиться подобного результата. Запасной посох, ибо основной массивный дрын, как и всегда, был при нем. Так и будем молчать. Оторвав взгляд от длинной, ложащейся на колени окладистой бороды верховного жреца, спросил я. «Простите, ваше сиятельство», — улыбнулся он. Задумался. «Ничего страшного. Со мной тоже такое случается иногда». Усмехнулся я. «Рад вас видеть. С вами у меня связаны теплые воспоминания». Именно этот человек вел нашу с Соней свадебную церемонию. Правда, в тот момент все мои мысли были заняты беспокойством, все ли в порядке с Соней после аудиенции с Годуновым. Но все же Светозар мне запомнился исключительно с положительной стороны. «Приятно слышать подобные слова от носителя крови владыки неба. «Вам должно быть любопытно, почему я пожелал встретиться с вами. Так вот, как раз из-за вашего Отца Небесного, владыки нашего, Бога-громовержца». Он замолчал, погрузившись в раздумье. Меня начинала нервировать его нерешительность. Что за девица на выданье? И будто почувствовав это, верховный жрец резко поднял голову, снова впившись в меня пристальным взглядом, и произнес, «Скажу откровенно, Я до сих пор не понимаю, правильно ли я поступаю, правильно ли я истолковал то, что происходит вокруг. Меня гложут сомнения, во сетельство. И все же я, как верховный жрец владыки нашего, обязан исполнить свой долг. Долг, возложенный далеко не на всех служителей его, но лишь на высших жрецов. Я... я знаю, что есть люди, которые с сомнением относятся к существованию богов. И вы уж простите, есть те, кто не верит, что великокняжский рот оболенских берет свое начало от владыки. Не могу ни в чем винить этих людей. Пожал я плечами и пододвинул жрецу чашку с травяным чаем. Подали нам чай сразу, но мы к нему до сих пор не притронулись. А сейчас старик что-то уж сильно разволновался. «Спасибо», — сказал он, и машинально взяв чашку, залпом выпил половину. Поставил на стол, дрогнувший рукой, отвел взгляд. Будто ему срочно потребовалось изучить деревянные фасады моих шкафов. Я плавно выдохнул и с улыбкой выпустил ауру. «Прошу вас, не переживайте. Уверен, я пойму и приму то, что вы хотите сказать». Светозар 4 секунды смотрел на меня из-под своих кустистых бровей. Гость меня сильно заинтриговал. «Что же ты прячешь в своей сумке, которая сейчас лежит подле тебя на кресле? А? Верховный жрец». «Когда вы...» тот, в ком течет кровь великокняжского рода Боленских, а стало быть, кровь владыки неба взяли фамилию Александрит, я подумал, какое удивительное совпадение. Неожиданно быстро начал говорить он. Но когда вы назвали сынархеем, я стал сомневаться в том, что это совпадение ваше сиятельство. Я был в смятении. Да что там, я и сейчас в смятении. Я чувствую в вас какую-то необычную силу. Наследие богов? Верно, но ваше наследие, как мне кажется, сильнее, чем у кого бы то ни было до вас, будто бы вы ближе к богам. А значит, да простят боги и носители их крови мне мои слова, значит, ваша кровь меньше разбавлена? Или же, будто вы в самом деле встречались со своим предком, владыкой неба? Его взгляд буквально умолял меня сказать «да». Похоже, старик от своих тяжелых дум и умом может тронуться. Ему необходимо срочно протянуть руку помощи. Предоставить какую-нибудь константу. Что ж, Светозар, тяжело выдохнул я. Признаюсь, запутали вы меня своими речами. Навели тень на плетень. Однако, если вам будет легче, я могу приоткрыть для вас завесу тайны. Я замолчал, наблюдая за реакцией почтенного старца. А он аж вперед подался. Я почти видел, как его уши навострились и расправились точно цветочные бутоны, чтобы лучше уловить каждое мое слово. Вы правильно заметили. Мое, как вы говорите, наследие богов, отличается от наследия других. Ведь оно гораздо мощнее. Оно истинное. Проговорил я и от меня по креслу а затем по полу кабинета побежали золотые молнии ауры. Верховный жрец от такого зрелища распахнул глаза еще шире и забыл, как дышать. Ну а я, убрав ауру, произнес «И сына археем Александритом я назвал не просто так». Верховный жрец скачал на ноги. «Вы... вы...» Пытался что-то выдавить он из себя, но слова самым бессовестным образом не желали выходить из его глотки. «Вы?» «Может быть, вы были в небе?» Наконец смог победить свой временный недуг старик и указал сухим пальцем в потолок. «Был», — кивнул я. Не только как пассажир самолетов, вертолетов или пилот космодоспеха. Я замолчал, а дед тяжело задышал и начал как-то нелепо семафорить глазами. Его лицо покраснело. Фаркхвы дерьмо. Веронички-то сейчас нет дома. Что будем делать, если старику станет совсем худо? Едва я об этом подумал, верховный жрец Перуна с гулом грохнулся на пол. Не упал бревнома, стремительно и элегантно подогнул колени, приземлился на них и уперся лбом в мягкий ковер. Мне показалось, или хруст старческих суставов я все-таки услышал? «Это правда вы, вы!» — залепетал старик в ковер. «Тот, кого ждал наш владыка! Тот, кого ждал сам Перун! Нет! Великий Витись, архей Он говорил что-то еще в этом духе, а я хмурился. Все-таки оговорки старика моей фамилии и имени моего сына были не случайны. Все-таки я правильно понял, куда идет этот разговор, и появляется еще больше вопросов. «Встаньте, Светозар!» — прогремел я, выпуская ауру, чтобы отрезать возможные препирательства. Старик подскочил и вытянулся по стойке смирно, будто юный солдатик. «Итак...» Поймав его взгляд, решительно начал я, но замолчал, пытаясь понять, как же лучше сформулировать вопрос. Точнее, он уже сформулировался. Но я не решался озвучить его. «Форковать дерьмо, подобная нерешительность, мне обычно не свойственно. Но ведь не каждый день узнаешь новое о легендарной личности, о своем величайшем предке. Вы хотите сказать, что архиэлександрит и перун — это одно лицо?» Наконец-то спросил я. «В каком-то смысле да», — быстро ответил старик и уверенно кивнул. «Вы хотите сказать, что легенды о богах появились, После того, как эту планету посетил архие Александрит? Наоборот, ваше сиятельство, в богов люди верили из древли, вероятно, еще с тех пор, когда в пещерах жили. Тогда они любую молнию, любой порыв ветра объясняли сверхъестественным вмешательством и Божьим промыслом. Странно было слышать такое от Верховного жреца, так что я поспешил уточнить. А вы, Светозар, не считаете молнии проявлением воли Перуна? На мой взгляд, такой образ мысли слишком уж закостенел и отрицает сотни лет человеческого развития, невозмутимо ответил он. Я знаю, что среди жрецов есть те, кто так мыслит, кто свято верит в подобное, но наука объясняет природу молнии. Это естественный и неотвратимый процесс. Мне кажется глупо каждое природное явление приписывать божьему промыслу. Я считаю, лишь некоторые молнии шлет Перун, а в остальном дышит природа, живет пропитанная живой. Казалось, старик начал уноситься в какие-то далекие философские дали, однако он резко оборвал себя. Но, полагаю, не это вам интересно, а то, что культы богов, их имена, сформировались давно. Но лишь однажды, по крайней мере, мне известно о единственном случае, так вот однажды боги явились к своим последователям и вел их он. Владыка Небес, сам Перун, его называли Архея Старик рассказывал с горящими глазами, с таким вдохновением, будто лично был свидетелем явления Бога. Они были огромны. Людям никогда не достичь такого роста. Оно и верно. Боги и их дружины должны отличаться от простых смертных. Таков закон природы. Он спустился, сверкая золотыми молниями плыл на небесной ладье, ведя за собой небесный флот. Да, он прибыл в наш мир, чтобы помочь своим последователям, чтобы сойтись в битве со злом». «Со злом?» — Опешил я. «Да, ваше сиятельство», — кивнул жрец. «Злые духи, демоны, память об этих тварях жива и поныне. Правда, описания в легендах и сказания разнятся» но, полагаю, описание в летописях высшего жречества правдивы. И? Как там описывается это зло? Как полчище гигантских насекомых и как орды мелких, злобных, могучих карликов, без промедления ответил старец. Сорнитые дорги, значит, далековато забрались, но, судя по всему, проблема давно улажена. Значит, боги сошли с небес, чтобы уничтожить зло? Уточнил я. «Все верно, ваше сиятельство». И после победы боги отдыхали какое-то время, разговаривали с людьми, учили. Они оставили нам знания, общедоступные и тайные. И вот о тайных знаниях я хотел с вами поговорить. Владыка Небес сказал, что однажды с неба явятся его потомки из дальних далей, и имя их будет Александрит. И тогда долг верховного жреца Перуна Передать им послание. Что за послание просил передать мне Витясь Архей? Мне самому было уже сложно скрывать волнение. Подумать только. Мой легендарный предок был здесь. Да, конечно. Кивнул старик и запустил руку в свою сумку. Вот, пожалуйста. Он протянул мне свернутую вдвое фотографию формата А3. Взгляд старика стал каким-то необычным. Последние минуты в этом взгляде. Чинячья преданность сочеталась с детским восторгом. А сейчас к ним добавилась еще и цепкость. Я развернул листок и понял, почему старик так странно на меня смотрит. Он просто отслеживает реакцию, ведь протянул мне фотографию какой-то деревянной доски, на которой было высечено множество непонятных для этого мира символов. Язык Александрии. Я стиснул зубы, увидев их. Пахнуло чем-то далеким, детством, отчим-домом. «Спасибо, Светозар», — произнес я. «Я с радостью прочту это». С верховным жрецом Перуна я беседовал еще полтора часа. Затем отправил старика в гостевую спальню, а сам пошел на улицу. Нужно было проветрить голову, а заодно и побеседовать с Арвином и Андреем Оболенским из моих гостей княжеских кровей они единственные кто остался в енисейске еще алиса но та после суда поединкам укатила проведать своего учителя архуна а вот ее сестры вместе с матушкой отправились в москву конец учебного года все-таки экзамены в самом разгаре мой лучший друг и мой слуга из прошлой жизни ждали меня в беседке ты чего такой странный аск удивленно хмыкнул арвин попивавший чай с липовым медом Тебя в местную религию обратить смогли, что ли? «Ты даже не представляешь, насколько ты прав», — хмыкнул я, приземлившись напротив него. Я покосился на Андрея Боленского и попросил его пересесть на сторону Арвина. Странный он какой-то, даже. Покосился бывший первый меч империи на моего бывшего слугу. Тот лишь состроил обеспокоенное выражение лица и пересел подальше. А я без предисловий протянул им фотографию послания архея. «Что это?» изумленно выпалил Андрей Боленский. «Послание из прошлого. Вырезано на одном из идолов Перуна, обработанное тайгиевым лаком, чтобы не портилось». Ровным тоном ответил я. «Читайте. Я разрешаю». Дважды повторять не пришлось. Оба перерожденных Александрийца впились глазами в письмо от Витязя Архея. «Я же в тот момент думал о том, как же далеко от нашей Родины сумел добраться Архей». Да, если верить легендам, до того, как Александрия объединилась, она представляла собой две империи. И в обеих правила династия Александритов, разные ее ветви. И в обеих в один момент родились принцы, которые росли быстрее других детей, были сильнее, могущественнее. В конечном итоге каждый из них вымахал под 4 метра. А еще их кровь, если порезать ладони, совершить кровавое рукопожатие, Передавала часть силы принцев их воинам. В итоге те вырастали до трех метров, и подобное происходило не только на нашей планете. И таких принцев прозвали Витизи, и отправились в Витизи вместе со своими легионами браздить просторы галактик, дабы защитить Вселенную от врагов наших. Полулегенда, полуправда. И вот теперь Витизи появились совершенно в другом мире. Ну вот. Выдохнул Арвин, оторвавшись от чтения. Археи наследников оставил. И вообще был более популярен на родине. И легенд о нем больше. «И?» — не понял я. «А другой Витязь, Арвин Александрит, тоже много хорошего сделал. Вот только...» Он покосился на фотографию послания. «Умер раньше. Печаль. Обидно почему-то». Я хмыкнул. «Ну да». Арвина назвали в честь Витязя, в котором текла кровь императорского дома. Мой отец лично дал разрешение на это родителям Арвина. А вот назвать ребенка археем он бы им не позволил. Только членов императорского дома можно называть этим легендарным именем. «Это все, что вас беспокоит», — покосился на Арвина Андрея Боленский, но, не дождавшись ответа, перевел взгляд на меня и выпалил. «Мой принц». «Что же получается?» «Такой недостойный, как я?» «Тише, тише», — ласково произнес я, «не наговаривая на себя, вполне себе достойный». «Ну как же? Ведь получается, легендарный архиэлександрит, величайший предок ваш, вашего отца». «Он теперь и мой предок тоже?» «Фархово дерьмо, проклятая аномалия!» «Да не ругайся ты так», — усмехнулся я. Я вот лично даже рад. Аболенские произошли от Перуна, точнее от архии Александрита. А значит лично я переродился в теле своего дальнего-дальнего родственника.